Глава 5. Целых 2 дня мы разыскивали Одрей Шейдан. Однако все наши усилия были напрасными. Я побывал несколько раз в её квартире, но она так и не появилась. Но я обратил внимание, что вместе с хозяйкой из дома исчезли кое-какие вещи. В офисе Одре также не появлялась, как в воду канула. Тем временем Вольф взял в свои руки Кронвиллскую газету. Я предоставил ему полнейшую свободу. Рекс сообщил, что новый владелец решил поставить дело на широкую ногу, но сенсационного материала у нас не было. А может быть, прекрасную Йодре тоже похитили? Не слишком ли много похищений для заштатного городка? Вся эта история мне порядком надоела. Хуже всего было то, что Старки был уверен, что снимки у меня. Любой ценой он помешает мне ими воспользоваться. Настроение препаршивое. Старки, Гордон, Нейси, мисс Шеридан и все на меня. Ну и городишко. Старки напомнил о себе через два дня. Предыдущую ночь я не спал, сидя в засаде в квартире Одри и чувствовал себя совершенно разбитым. Вернувшись в отель, я сразу же отправился в ванную. Это меня и спасло. Ибо в то время, как я принимал душ, ребятки-кандидаты в мэры швырнули в распахнутое окно номера трубочку длиной в 4 пальца, набитую динамитом. Взрыв потряс отель до основания. Я выскочил в чём был, отыскал полотенце, Засыпанный штукатуркой я осмотрел комнату. В стене, выходящей на улицу, зияла громадная дыра. Потолок рухнул на паркет, дверь словно пьяная болталась на одной петле. Ребятки любили шутить. Как только я выпроводил любознательных копов, я обк oval всё, что осталось от моей одежды, и спустившись вниз, потребовал счёт. В то время, как Портье составлял его по лестнице спустилась дежурная Нора. Она насмешливо спросила, облокатившись на перила: "Значит, покидаете нас? У вас не очень гостеприимный отель", пробурчал я. Когда начинают подбрасывать такие ананасы в самое время смываться, я возвращаюсь в Нью-Йорк и буду вести спокойную жизнь в окрестностях Бродвея. Она переглянулась с портье и схихидничала. — О, как жаль! Такой приятный джентльмен! Но вы не забывайте нас, обязательно приезжайте еще. Возможно, в следующий раз им удастся попасть прямо в цель. Это именно то, чего мне недоставало всю жизнь. Отпарировал я и, уплотив по счету, махнул ей рукой. — Пока, девочка! Возле отеля стояли два полисмена. На улице толпился народ. — Да. Все разглядывали дыру в стене и делились впечатлениями. Я дал одному полицейскому доллар и попросил остановит для меня такси. "Куда вас отвезти, мистер?" спросил шофёр, подруливая к тротуару. "На вокзал!" громко сказал я, залезая в машину. Копы расхохотались. Тот, которому я дал доллар, просунул голову в дверцу машины. — Что, наш город не понравился? — он ощерил желтые зубы. — Да нет, почему же? Веселый город. Просто цирк. Чао. Мы доехали до середины Гран-Трю. Я сказал водителю, что передумал ехать на вокзал. — Поезжайте к редакции Кронвильской газеты. Но мы направились куда-то не туда. — Вы что, не слышали? — заорал я. — Куда вы меня везете? — Куда вы меня везете? Я вас очень хорошо слышал, мистер, спокойно сказал шофёр. Но сегодня утром они переехали в новое помещение. Что ж, это была неплохая идея. Переехать из того зловещего здания, где был убит Диксон. Теперь редакция помещалась на втором этаже восьмиэтажного дома современного и светлого. Я толкнул стеклянную дверь. на которой название газеты пока было написано мелом, я тут же подумал, что буквы, написанные золотом, выглядели бы значительно лучше. В помещении находились все трое — Вольф, Мариан и Рек. Кроме них там был еще какой-то высокий человек с фигурой, похожей на лезвие ножа, с торчащими бровями. Он сидел в уголке одного из письменных столов. Этого человека я, несомненно, видел впервые. Я видел. — Чем это вы занимались все эти дни? — сразу же спросил Вольф, как только увидел меня. Я поставил чемодан. Работал. С невозмутимым видом я уселся в кресло и улыбнулся Марьян. — И что же вам удалось обнаружить? — спросил Рекс с волнением. — Ни черта! — выпалил я, закуривая сигарету. — Она уехала или где-то очень хорошо спряталась. Проклятый городишко! Кажется, я только и делаю здесь, что все время разыскиваю девиц, которые куда-то исчезают. Вольф бросил на меня неприязненный взгляд. — Но вы-то ведь не нашли пока еще ни одной. — Так вот, сейчас, молодой человек, послушайте меня. — Ну, нет, — воскрикнул я, прямо глядя в его глаза. — Сегодня вечером я не в настроении выслушивать замечания. Я слишком хочу спать. Час назад... «Кто-то бросил бомбу в мой номер в отеле, и поэтому я немного взволнован». Мои слова произвели сильное впечатление. «Бомбу?» — с волнением спросила Мариан. «Вы не ранены?» Тощий тип при моих словах вышел из литургического состояния, в котором он, казалось, находился. «Что вы сказали? Бомба? Где?» Я им рассказал все с подробностями. Рэг вскочил, выслушав мою историю, и схватил свою камеру. — Давайте быстрее! — бросил он тощему. — Вот это новость! Они едва не сшибли друг друга, выбегая из комнаты. Я проводил их взглядом и повернулся к Мариан. — Кто это такой? — Нет, Латимер. Она продолжала с волнением смотреть на меня. — Он работает на газету. Вы уверены, что с вами все в порядке? — Да-да, уверен. Но если так будет продолжаться, Вольф закурил сигару. Он всё ещё глядел на меня недовольным взглядом. Вот что я хотел сказать вам, мистер Спенсер, выдвил он наконец, но я снова перебил его. У нас с вами ещё будет время, и тогда мы поговорим, мистер Вольф. Подождите немножко. Я повернулся к Мариан. Послушайте, девочка, уже начинает темнеть. Вы не думаете, что вам пора домой? О, я уже ухожу. Ну что будете делать вы? Я хочу сказать, где я вы будете спать? Ну хотя бы в этом кресле. В моём голосе, правда, не было особого энтузиазма. Здесь в офисе есть кровать. Вариант поднялась: "Я пойду, приготовлю". Я ответил, что это будет просто здорово, и, взяв свой чемодан, вышел за ней в коридор, в котором было ещё три двери. «Окей», — одобрил я, когда она открыла одну из них, зажгла свет и ввела в уютную комнату, где глаз манила удобная кровать. Пока она стелила, я поинтересовался, нравится ли ей на новом месте. Она ответила, что все очень милые с ней, и она довольна. Я переехала из отеля сегодня утром, сняла меблированную комнату в доме напротив, это намного дешевле и удобней. «Рэк, верно, на седьмом небе, от счастья, а? Держу, поди». Она ответила: "Считайте, что вы его уже выиграли. Этот мальчик совсем не дурак". Мариан закончила стелить постель. "Вот теперь вы сможете отдохнуть с комфортом". Мы вернулись в кабинет. Вольф всё ещё сидел в кресле, задумчиво жуя сигарету. Мариан взяла шляпку, сумочку и попрощавшись, ушла. "Хорошенькая девушка", заметил он, "но я посоветовал бы вам держаться подальше от неё". — Эдна Вильсон подходит вам больше? — О чем-то вы толкуете, Спенсер? Я до сих пор не встречал таких типов, как вы. Почему вы до сих пор не пытаетесь что-нибудь сделать? — Вы, вероятно, не в курсе того, что мне уже удалось. Я зевнул и вытянул ноги. — Извольте, я расскажу. И я детально изложил ему все, чем мне пришло заниматься все эти дни. Но, — заключил я, — Что же из всего этого следует? А следует то, что в вашем городе все работают друг против друга, и это ни к чему хорошему привести не может. Даже если мне не удастся отыскать фотографии, сделанные Филсом в морге, вряд ли я смогу повесить это убийство на Старки. Единственное, что я могу сделать, доставить неприятности Мейси. Ну что ж, это совсем неплохо. Вольф размышлял вслух. Значит, Старки и причастен ко всему этому и даже возглавляет это дело. Вольф потер бил пальцами нижнюю губу. Послушайте, Спенсер, всё-таки попробуйте доказать, что это он убил Дикса, а не Старки спечётся. Это не подлежит сейчас никакому сомнению. Вот этим вам и нужно сейчас заняться вплотную. Не занимайтесь больше поисками девушек, сконцентрируйте всё внимание на Старки. Во что бы то ни стало, постарайтесь добыть эти фотографии и дайте мне хоть одну лику, чтобы я мог скомпрометировать Старки. Эслингер мне не конкурент. Ну а как же быть с этими девушками? Я бросил на него подливы взгляд. Как только Старки будет устранён, они и сами появятся. проскрипел вольф Наверняка это сговор, но я в этом вовсе не уверен, задумчиво сказал я. Он либо кто-то другой, но их похитили, возможно, даже убили. К чёрту этих проклятых девчанок, занимайтесь только старки. Будет просто здорово, если вам удастся повесить это убийство на него. Но всё-таки меня наняли, чтобы я искал пропавших девушек, а не сражаться со старки. Маленькие глазки Вольфа гневно заблестели вас наняли чтобы вы работали на меня и деньги плачу я кто платит тот и заказывает музыку не так ли о вы не правы возразил я если вы ставите условием чтобы я нейтрализовал нежелательного для вас кандидата в мэры нам с вами нужен совсем другой контракт он пошевелился в своём кресле В его глазах появилось скрытое бешенство. "Так, протянул он, значит, вы хотите меня шантажировать? Называйте это как хотите". Я был совершенно спокоен, но я не буду ввязываться в историю, где мне приходится рисковать жизнью каждую минуту за заработную плату кондуктора трамвая. Если вас не устраивают мои условия, я могу вернуться в Нью-Йорк. и работать над другим делом. Там я спокойно могу подняться утром, взять свою зубную пасту. Вовсе не заботьтесь о том, что в ванной комнате может оказаться убийца. Та работа, которую вы мне навязываете, весьма специфична, и я ежеминутно рискую отправиться к праотцам. И если старки и вычислят, что я занимаюсь не дивицами, а им, об этом он уже не сомневается, э, Слингер будет очень счастлив продать для меня гроб. "Идите вы к чёрту со своими рассуждениями", выругался Вольф. "Я напишу полковнику Форсбергу и попрошу прислать мне кого-нибудь другого". Я рассмеялся ему в лицо. "Не будьте ребёнком, Вольф. Полковник ведь руководит детективным агентством. Он ничего общего не имеет с грязной политикой, в которую вы хотите втянуть нас". Если бы он узнал, чем я вынужден здесь заниматься по вашей воле, он немедля вернул бы вам ваши деньги и отозвал меня. Если ваша ставка Старки, я его сделаю для вас, но вам придется заплатить за это, да к тому же развязать мне руки, вы согласны? Тогда я смогу наколоть Старки. «Как — Как? — спросил Вольф. — Пусть это вас не волнует. Вам нужен Старки в упаковке, да еще перевязанной розовой ленточкой, что ж я преподнесу его вам. — Что-то мне в вас не нравится, Спенсер, — пробормотал Вольф. — Я никак не могу понять, какую игру вы ведете. Я бросил пепел в маленькое медное блюдце, стоящее на письменном столе. — Ваша цена. — Назовите цену, Спенсер. — Двадцать тысяч. За эту сумму я устраню Старке через неделю. Он покачал головой. "Ну, это уж слишком. Половины будет вполне достаточно. Это как посмотреть. Я называю сумму, в которую я оцениваю свою жизнь. 10.000 долларов, и вы можете делать что вам будет угодно", настаивал он. "Торговаться совершенно бессмысленно, это моя последняя цена". "О'кей", согласился я. "Вам повезло. Я не выношу споров о деньгах. Давайте чек". Я начну охоту завтра с утра. Вольф артачился. — Чек, — сказал я требовательно, — иначе я ничего не буду делать. Вольф вздохнул, вынул чековую книжку, нацарапал внизу подпись и, решительно вырвав чек, протянул мне. — Окей, я убрал чек. — Теперь, мистер Вольф, извольте выполнять мои требования. Вы не должны появляться в редакции. Предоставьте нам с Филсом действовать самостоятельно. Газета пока единственное средство на солить Старки. Желательно, чтобы вы в это не вмешивались. А что вы намереваетесь сделать? спросил он подозрительно. Для начала я предпочёл бы, чтобы вы не вмешивались в дела газеты. Если через неделю Старки не будет устранён, я возвращу вам этот чек. Загнать в угол Старки. Теперь моя работа, и для этого мне нужна газета. Вы же не хотите, чтобы в ваш дом швырнули бомбу. Нет? Тогда развяжите мне руки. Он поднялся. Неделя. Right. О'райт. А учтите, Спенсер. Если через неделю не будет никаких весомых результатов, вам придется не только вернуть мне чек и убраться отсюда, но и навсегда распрощаться со своим местом. Это я вам обещаю. Понятно? Еще бы не понять. Я нарочито громко зевнул. А теперь, если позволите, я отправлюсь спать. Вольф демонстративно повернулся ко мне спиной. На следующий день, в десять часов утра, я уже сидел в офисе. Передо мной, словно перед боссом, стояли Рэг, Мариан и Латимер. «Ребята, у меня всего неделя сроку, чтобы распутать этот чертов клубок». Я закинул ноги на стол и откинулся в кресле. Тело ныло от бесконечных побоев и ласк Гордона. Неделя, вернее, восемь дней. Из этих 8 дней вы должны мне помочь решить наконец эту проблему или вы предпочитаете не вмешиваться на что в таком случае вы можете надеяться это очень хорошее место в первом ряду партера спектакль начинается сенсационные новости обеспечат прочную репутацию и газете до конца её дней ну как нравится вам это или нет что нам нужно делать спросил рок вы можете рассчитывать на меня нужно Как следует стряхнуть этот проклятый городишко, ответил я. Это будет совсем не трудно. Главное начать. Необходимо как можно скорее разыскать Одри и Шэри, данные отобрать у неё фотографии. С их помощью можно запросто доказать, что Диксона убрал Старки со своей банды. Город должен возмутиться, ведь Старки один из претендентов на роль хозяина Кронвиля. Я уверен, что мы выйдем и на всех исчезнувших блондинок, что-то за этим кроется. Мне и правда на сцене лучше не появляться день или два, а для вас есть ещё кое-что. Вы обязаны провести объективное журналистское расследование. Необходимо узнать, увезён ли уже из морга труп Диксона. Может быть, его уже перевезли в бюро Эслингера. Я также хотел бы знать, занимается полиция и расследованием исчезновения Мэри Дрейк. Я посмотрел на Латтинера. Я считаю, что это вам удастся. Вы отправитесь к Мэйси и возьмете у него интервью. Убедите его, что вы действуете от своего имени и попытаетесь вытянуть из него как можно больше сведений. Я повернулся к Мариан. Вы, мисс Френч, должны встретиться с Тедом Эслингером. Ему, может быть, известно, не связывал ли каким-нибудь образом Одри с его отцом за эти дни. Мне хотелось бы также иметь досье на Мисс Эдну Уилсон. Меня интересует, на кого она работает на самом деле. Я закурил и обратился уже ко всем троим. Хорошо бы выяснить, где был Джефф Гордон в ту ночь, когда убили Диксона. О'кей, кивнул Грек. Мы этим займёмся. Итак, начинайте действовать. Собираемся снова здесь в 7:00 вечера. Звоните сюда. Я здесь постоянно буду на связи. Как только они ушли, я написал новый рапорт полковнику Форсбергу. Каждый агент, который работал у него, обязан был ежедневно посылать ему рапорт. Это было хорошим правилом. Благодаря рапортам Форсберг имел представление, как далеко мы продвинулись в расследовании того или иного дела. Его аналитический ум проникал в детали, отсекал всё лишнее, отыскивал зацепку, которая ускользнула от агента. Если агент заходил в тупик, полковник всегда мог прийти на помощь, подсказать выход. Перечитав ещё раз свой рапорт, я обратил внимание, что студия стоп-фото оказалась почему-то на обочине моих изысканий. Но ведь не случайно же именно там пропавшие затем девушки должны были получать свои фото, и было что-то странное во всём этом. Я никак не мог понять, по какому принципу Старк выбирал девушек, которых похищал. Сфотографировать девушек на улице, дать им адрес, где можно получить фотографии, и затем там на Мюррей-стрит похитить их. Идея, конечно, хороша теоретически, но только теоретически. А если допустить, что ни одна из девушек за фотографии не явилась бы, что разве не могло бы идти именно так? Нет. Но если они всё-таки являлись в студию, если их похитили именно оттуда, то как их вывезли из студии? И почему фотография Мэри Дрейк, причём увеличенная, была на витрине как раз в день её исчезновения? Что-то не вязалось. Но я никак не мог понять, что именно В конце концов я оставил мысли о стоп-фото и провел остаток дня, валяясь на кровати. Я не заметил, как заснул, рэк разбудил меня. Не думайте, что я спал, Филс. Я, оправдываясь, энергично пригладил волосы. Просто это моя манера размышлять, анализировать. Я так и подумал, — заметил он с сарказмом, — а я за это время так наработался, что чуть не паду я от изнеможения. Я посмотрел на часы. было немного более 3 часов. Боже, я ведь даже не позавтракал ещё. Оставьте ваш завтрак. Сказал Рек: "У меня новости. Тогда садитесь и рассказывайте". Только я всё же закажу какую-нибудь еду. Я позвонил в магазинчик напротив и попросил прислать в Кронвиллскую газету сэндвичи и бутылку бурбона. Одри Шэридиан в городе сообщил тем временем Рапп, я только что видел её. Я вскочил. Но тогда какого чёрта вы здесь? Вам же нужно было следить за ней. Я ничего не мог поделать. Она ехала в такси, а я как раз заводил мотор, пока мой драндулет тронулся с места, такси исчезло. Про себя я выругался вечно это одри ускользает. Чёрт бы я побрал, а вслух спросил: "Ну что же, далее, где Диксон?" А, старый трюк. Рек без надёжно махнул рукой. Эслингер послал похоронный фургон в морг за трупом Диксона, по дороге фургон сгорел. Куча пепла и обгорелые кости, вот всё, что осталось от бедняги Диксона. Я мог бы приехать немного раньше, но должен был зайти в типографию, чтобы сдать материалы для первой страницы. Никто не знает, от чего вдруг возник пожар. В несколько секунд фургон сгорел дотла, водитель едва успел выИСкчить из него. Неплохо пробормотал я, совсем неплохо. Во всяком случае, для меня и для него это только увеличивает цену снимков, сделанных в морге. У ничто живьём и их, старки, было бы нечего больше бояться. Но «Ну, разве мы уверены на все 100, что именно старки убил Диксона, спросил Рек. Нет, разумеется, нет. Прямых улик у нас нет. Но ясно, что либо Старк, либо Джеф Гордон побывали той ночью в редакции, и им просто необходимо было убрать Диксона, ведь он что-то определённо знал, и Старк угрожал ему, я это слышал. Но вот что меня беспокоит, Филс. Стоп-фото. Может быть, кое-кто заинтересован в том, чтобы сделать Старки козлом отпущения. Не надо забывать, что у Диксона были фотографии всех троих пропавших одна с другой девушек. Вполне вероятно, что он пытался оказать какое-то давление на Старки. У Регга был заинтригованный вид. Какое давление? Ну, этого я не знаю. Если б я знал всё, было бы совершенно ясно. Допустим, Диксон шантажировал Старки этими фотографиями. Разве это не достаточный повод для убийства? «Да, конечно, — согласился Рэк, хотя и не очень-то убежденно. Но я не думаю. А я сам не думаю. Но эту версию все равно придется отработать. А теперь, Филса, отправляйтесь к Эстлингеру и посмотрите, там ли еще Мариан. Шепните ей, что вы видели Одри. Может быть, она ее тоже видела».